Любовь Свадьбина Секретарь Старшего Принца 6 Переплавленное Серебро Аннотация Риэль надо успеть очень многое, поучаствовать в межмировой войне, уничтожить могущественный клан неспящих, избежать, прежде чем Элор, преодолеет сопротивление ее чарующего голоса и поймет, что именно она его избранная. Вот только отпускать любимого секретаря и лор не намерен. Глава первая Выходной закончился, не успев начаться. Бах! Содрогнулась дверь моей комнаты и тут же распахнулась. «Это ты называешь стуком?» Я повернулась от секретера к входу. и лор стоял на пороге, и вокруг него плясало пламя, а в рыжих волосах сверкали молнии. «Она совсем!» Он задыхался от эмоций настолько, что я не могла считать их из голоса. «С ума сошла!» «Кто?» Показательно удивилась я, прекрасно понимая, что злится он на Валерию отказавшуюся искать его избранную, то есть меня. "Валерия", выпалил Илор и уставился на порог у своих ног. "Войти можно?" "У меня выходной", напомнила я, но кресло в его сторону чуть повернула. Вряд ли выражение возмущения будет коротким. "Нет, возмущаться Илор будет долго и с чувством, а потом, скорее всего, успокоится, потому что он в принципе отходчивый особенно когда дело касается женщин Хален не сейчас, пожалуйста. Илор впился когтями в косяк, и дерево жалобно заскрипело, проминаясь под бронированным золотом. Ты просто не представляешь, что она сделала, что они обе сделали. Она и это так называемая избранная». Ну почему же? Представляю. Она скрывает мою избранную. выпалил Илор. А избранная, избранная какова? Передала список того, что мне надо в себе поменять и сделать, чтобы она мне показалась. И Валерия еще пушинку на меня натравила. Эта тварь меня чуть не покусала. Так, я все же ошиблась. Я даже не представляла, что я и Лору список требований выдвинула. Что Валерия там творит? Что за отсебятина? Что за список? Спросила я несколько растеряна. Список требований, уважение к женщинам, отсутствие уничижительных высказываний о женском уме и способностях, разрешение на прием в ИСБ женщин, доброжелательное выселение Вейры, Диоры и Сирин с выплатой им солидной компенсации. И по поводу женщин это постоянно надо делать везде, еще и извиниться за прошлые заявления желательно. Да это чистой воды издевательство, бред! Захотелось развернуться к секретарю и постучаться головой об столешницу. «Ну, да, в принципе. Чего еще можно было ожидать от этой принципиальной, исключительно человеческой, упрямой, гордой и жалостливой Валерии? Она, похоже, хочет меня с Элором свести. Только мне эти поправки в поведении Илора не нужны. Ну, извиниться он перед женщинами, но начнет брать их в СБ. Мне-то что?» «Даже если он это сделает, лично мне будет по-тихому высказывать свое мнение в прежнем объеме, если не больше. А без любовниц он еще и нервным станет». «Не соглашайся», — посоветовала я. «Ты же дракон правящего рода, и женщин из ИСБ убрал ради их безопасности. Они не должны пострадать из-за того, что твоя избранная хочет видеть их на службе. И я о том же, хоть ты меня понимаешь». «Войти можно?» «Зачем? Ты из порога прекрасно выражаешь свое мнение, а пожара в комнате мне не надо. Я, конечно, люблю грозовую свежесть, но никогда она возникает от молнии на твоей голове». Халлен! Простонал Лор, и закрыл лицо рукой. «Ну почему ты такой?» «Какой такой?» Самым невинным видом уточнила я. «Бессердечный! Неправильное прозвище тебе дали, неправильное!» Сетовал Илор искренне, но молнии в волосах приглушал, да и пламя вокруг него тоже опадало. Когда стихии вокруг него успокоились, он переспросил: "Теперь-то можно войти?" "Нет, у меня выходной. И читать мне не будешь после выходного", отозвалась я. На самом деле, почитать не трудно, но Илор слишком на взводе, и я тоже А на эмоциях у меня может ярко проявиться пробуждение стихий. Не хотелось бы внезапно что-нибудь спалить перед Лором, устроить ураган, землетрясение или обзавестись молниями в волосах. Тебе не книги слушать надо, а пар спустить, с любовницами или в тренировочном зале. Сразись сотни големов, и тебе станет недоизбранной моего бессердечия и подобных проблем. И лор пристально смотрел на меня а я авторитетно подытожила. «Думаю, тебе нужна хорошая драка. Думаю, мне нужно вытрясти правду из Валерии или из Зарина». Илор сжал свое запястье. Я же вздохнула тяжко. Лор не зацикливайся на избранной. Может, она тебе совсем не понравится, и, найдя ее, ты поймешь, что лучше было и не искать. Ты что-то знаешь?» Он сощурился. Может, видел, кто в башню Арина недавно проник или выходил оттуда? Я не видел, кто входил в башню Арина и выходил из нее. Но, тем не менее, избранная успела попасть к Валерии, как-то проникла внутрь. Или написала записку, или покричала ей в окно, а Валерия выглянула. Да, понимаю, просто бесит, что найти избранную не могу. Кстати, за избранную попросить могла не она сама, А кто-нибудь из друзей и родственников? Я старательно расширяла для Илора круг поиска. Закатив глаза, Илор вздохнул. Илор! донесся снизу голос принца Арендера. О! воспрял Илор. Сейчас у нас будет нормальный мужской разговор, и я стрясу с него правду. Удачи! Я махнула рукой, но не без внутреннего трепета. Связь между драконом и Динеей намного сильнее, чем между драконом и избранной. Арендору Валерия могла признаться или выдать меня случайным мыслеобразом или эмоцией. Так что на закрытую и лором дверь я осмотрела настороженно, прикидывая, не пора ли убегать, ну или хотя бы покинуть территорию дворца на всякий случай. Ждать было откровенно нервно, И я уже подумывала улизнуть через окно, как вдруг внизу громыхнуло.